Я узнала об этом от женщины, которая пришла с мужем в Вэллифордж. Девушки будут там в безопасности, по крайней мере, какое-то время. Нет, воскликнул Мюрей. Ты не можешь. Глаза его затуманились, он покачиваясь, оперся на здоровую руку, тяжело сглотнул и повторил: "Нет. Не небезопасно".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 Вокруг его больного плеча вились мухи, а у мюре даже сил не хватало их отогнать. «Она права», – пробормотал Уильям и неохотно признал. «Если хочешь сохранить руку, тебе нужен доктор». Похоже, Мюррея об этом не задумывался. О смерти, да, но не об ампутации. Он склонил голову и, нахмурившись, посмотрел на раненое плечо.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 Она глубоко вздохнула и посмотрела на Мюррея, потом на Уильяма. «Я отвезу девушек, а тебе придется позаботиться о Мюрее». «Мне?» «Рэйчел!» – прохрипел Мюррей, но Таня обратила на него внимание. «Да, мы с девушками поедем на повозке». Уильям резко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 про он к моей о леди то есть я хотел сказать миссис фрей о боже кровь бросилась ему в лицо и он на миг замолчал его тети рэйчелл удивленно посмотрела на него ты не знаешь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 «Почему не ты отвезешь нас? Она разве не хочет остаться со своим э, индейцем?» «Мисс Хантер объяснит вам все в дороге». Уль ему не зная, что еще сказать. От дороги доносились приглушенные голоса Рэйчел и Яна Мюррея. Слов было не разобрать, но и без того понятно, о чем они говорят. По третьей пуговице жилета остро кольнуло.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 Мул у Рэйчел крепкий, однако он не сможет вести двоих мужчин комплекции Мюррея и Уильяма. Впрочем, им все равно нельзя быстро передвигаться. Мюррей поедет верхом, а Уильям пойдет рядом с ним и будет следить, чтобы тот засранец не свалился».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 Сквозь сад проехала артиллерия. В земле пролегли глубокие клей от а ветви некоторых деревьев свисали, будто руки огородных пуглов. Среди извилистых корней большой яблони скорчился мертвец. Американский ополченец, судя по охотничьей рубашке и домотканым штанам.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 Уильям отошел на несколько шагов и его вырвало. Приторный аромат гниющих яблок заглушал пороховую вонь. Весь сад гудел от ос, пирующих на сочные яблочные мякоти. Уильям развернул нож и подвесил его к поясу, даже не поглядев, есть ли на лезвии засохшая кровь. Он вытер рот и поколебавшись, вернулся и накрыл платком лицо мёртвого повстанца. Труп уже обобрали, на нём не было ни оружия, ни обуви. «Такая тебе подойдёт?» Уильям положил поперёк седла трёхфутовую ветку от яблони. Он обломал её с обеих сторон. Один конец был толщиной с его предплечья.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 На сей раз это был несомненный смех, хриплый, скрипучий. «Я помогал вытаскивать тебя из отхожей ямы десять лет назад, И именно тогда я впервые подумала об этом». Уильям на миг онемело потрясение. «Что? В том месте, в горах?»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 Но опасно качнулся вперёд, но удержался в селе и со стоном выпрямился. — Если собираешься упасть, падай на другую сторону, хорошо? — с нарочитой вежливостью спросил Уильям.